Видение будущего и плана. Смерть никогда не отдыхает. Успокойся наконец. Так не может продолжаться вечно. Жизнь идёт своим чередом. Смотри вперёд. Еще будут счастливые моменты. Время лечит все раны. Как правило, подобные советы слышат те, кому приходится переживать потерю близкого человека. Все они, вне всяких сомнений, желают добра. Но те, кто соприкасается со смертью лишь косвенно, во время траура чаще остаются сторонними наблюдателями. Однако для людей, перенесших утрату, для партнеров, братьев и сестер, родителей, детей или лучших друзей, боль может не знать границ. А некоторые раны не заживают даже спустя десятилетия. Как уголь не потушенного костра, которые слабо тлеют, чтобы снова и снова разгораться, высвобождая свою разрушительную силу. Смерть любимого, незаменимого человека ужасна. За десятилетие работы судмедэкспертом я многое узнал о горе, потерях, боли и страхе других людей. Мне часто приходилось иметь дело с теми, с кем судьба обошлась очень жестоко. И каждый раз хотелось дать им хоть немного утешения и какую-то поддержку. Некоторым становится легче, если могу сказать им, что смерть их отца, матери, дочери или брата наступила быстро и безболезненно. Хотя это не слишком поможет справиться с потерей, но может позволить скорбящим примириться со смертью. По крайней мере, человек, которого мне так не хватает, не страдал. Однако остается много вопросов о часто и о особенно если смерть стала полной неожиданностью, если она кажется бессмысленной и несправедливой. Почему моя дочь должна была умереть? Кто похитил и убил её? Почему убили моего отца? Кто так ненавидел мою сестру, что лишил ее жизни? Есть и люди, которые не получают ответов на эти вопросы спустя месяцы и даже годы. Полицейские расследования сосредоточены на жертве и направлены на поимку преступника. Но у преступлений, особенно со смертельным исходом, гораздо больше пострадавших: семья, друзья, у которых утрата оставляет в душе глубокую рану, и которые могут сами попасть под подозрения, хотя и невиновны. Если, несмотря на все усилия, убийство остается нераскрытым, а преступника поймать так и не удается, это причиняет боль. А каково это ничего не знать о судьбе близкого человека, когда любимый человек бесследно исчезает неизвестно куда. Горе и страдания могут угнетать и душить, и подобно зыбучим пескам медленно, но безжалостно засасывать в свою пучину. Я знаком с людьми сломленными тем, что не смогли узнать, что случилось с их любимыми. Не зная, живы ли они или ушли навсегда, напуганы ли они или испытывают боль, осознание этого может изнурять, парализовывать, выматывать. Оно может оморочать душу даже месяцы, годы или десятилетия спустя. Я всякий раз огорчаюсь, когда не удается помочь скорбящим в трудные минуты, когда дела считаются темными, их закрывают без задержания и привлечения подозреваемого к ответственности. Судьба погибшего остается невыясненной, а вопросы оскорбящих без ответа. Количество таких дел в Германии в настоящее время составляет несколько тысяч. Поэтому я всегда приветствую возобновление расследования давно совершенных преступлений, когда криминалисты снова берутся за старые материалы. Все чаще и чаще при расследовании уголовных преступлений используются современные методы, можно сказать, на них смотрят свежим взглядом. Такие дела полиция называет cold cases дословный перевод с английского холодные дела. Раздражающее выражение, ведь эти дела никого не оставляют в холодном равнодушии. Научные достижения помогают нам поддержать людей, ждавших иной раз десятилетиями возобновления расследования. Криминалистика многого добилась, в частности, благодаря технологии исследования ДНК следы ДНК могут годами сохраняться на тампонах, для мазков и тканях, если держать их в сухом и прохладном помещении для хранения вещественных доказательств в полиции и прокуратуре. ДНК очень стабильно. С помощью сегодняшних технологий реально прочесть даже очень старые следы и, соответственно, поймать преступников, долгое время наслаждавшихся собственной безнаказанностью. Кроме того, со свидетелями, ранее находившимися вне зоны досягаемости, теперь можно связаться через интернет. Или отношения закончились, и кто-то сейчас спустя годы после произошедшего преступления готов дать показания против подозреваемого. Методы судебной медицины тоже не стоят на месте, а развиваются, чтобы она могла лучше способствовать раскрытию преступлений даже спустя годы, ведь смерть не дает покоя. Приятно, когда можешь сказать: Проведенная мной экспертиза помогла вычислить убийцу и наконец дать родным и близким убитого ответы на мучившие их вопросы. Или я мог бы узнать имя мертвого человека. Пострадавший обретет покой в могиле, близкие смогут проститься и оплакать его, а их неопределенности и страхам придет конец. Окончание поиска, продолжавшегося десятилетиями, специально подобранная группа экспертов, которую мы между собой называем командой пенсионеров, куда входят опытные специалисты в области криминалистики, юстиции, психологии и я в качестве судебно-медицинского эксперта. Уже много лет занимаемся раскрытием давно заброшенных дел. Среди членов команды бывший старший государственный прокурор Мартин Кенки, известный юрист доктор Герхард Штрате и бывший глава управления уголовной полиции Райнхард Чедер. Чеддер тот, кто выслеживает преступников и ловит их за руку. Невероятно внимательный следователь с чрезвычайно развитыми инстинктами и дедуктивными способностями. Мы просматриваем тысячи страниц документов, разрабатываем теории и досье, обсуждаем и в лучшем случае раскрываем ужасные преступления. Нам даже удалось разоблачить серийного убийцу. Мы также смогли помочь одному хорошему другу. Спустя десятилетия мы наконец приблизились к истине в деле о драматическом исчезновении члена его семьи, о чем я узнал из сообщения, пришедшего на мой мобильный телефон. Два слова, восемь слогов, восклицательный знак. Порой и двух слов бывает достаточно, чтобы все изменить. Когда я вижу сообщение, то сразу понимаю, что оно, скорее всего, изменит жизни очень многих людей. Убийца был осужден, ошибочно подозреваемый реабилитирован, и наконец-то была обнаружена Бергит Майер, пропавшая без вести 28 лет назад. Однако с окончанием неопределенности и ожидания худшие опасения подтвердились. Мы могли лишь констатировать смерть этой женщины и сообщить о ней людям, которые так по ней скучали. Женщину убили и закопали. Поиски продолжались почти 30 лет и теперь подошли к концу. Благодаря двум словам с восклицательным знаком, человеческие кости, как же долго я ждал этого момента. Сейчас я спешу на место, где двое моих товарищей из команды пенсионеров собираются начать совместный обыск гаража человека, которого мы давно подозреваем в похищении и убийстве Бергит Майер, сестры нашего друга Вольфганга Зилофа. Несколько часов спустя, когда я собрал последние кусочки, необходимые для разгадки головоломки почти тридцатилетней давности, У нас имеется доказательство. Убийца закопал останки своей жертвы там, где их никто не должен был найти. Забетонировал глубоко под гаражом своего дома. Все члены семьи много лет страдали, потому что не могли выяснить, где моя сестра. Мы не могли ничего с этим поделать, впоследствии рассказывал Вольфганг Зилов в интервью. Мы даже не могли ее оплакать, ведь могилы не было. Теперь настал момент, когда можно начать скорбеть. Почти полжизни прошло между 29 сентября 2017 года, когда мы обнаружили тело Бергит Майер, и днем, когда она бесследно исчезла. Большую часть времени я был кем-то вроде компаньона семьи пропавшей. Когда тебя волнуют страдания тех, кто для тебя важен, то судьба этих людей становится немножко твоей собственной. Ты вовлекаешься и становишься частью их истории. Утром 15 мая 1989 года Вольфганг Гузилову позвонила его племянница. "Мама пропала", рыдая, сообщила молодая женщина. Она обнаружила дом своей матери Бергит заброшенным. Ее спальня выглядела так, будто та отлучилась лишь на несколько минут. Покрывало на кровати откинуто, а балконная дверь распахнута. Однако несколько предметов одежды и ее документы отсутствовали. Кошки брошены. По словам дочери и брата, 41-летняя женщина никогда бы не оставила животных без еды. К тому же, она всегда сообщала дочери, куда собирается, родственники твёрдо уверены. Биргит Майер, похитили. В то время ее брат Вольфганг, работает начальником управления уголовной полиции Гамбурга и следовательно является одним из самых влиятельных полицейских города. Но даже со всеми своими контактами он не может заставить ответственную полицию Люнибурга бросить все силы на поиски пропавшей. Следователи слишком заняты другим делом. За несколько недель до исчезновения Бергит Майер две пары были застрелены в лесу Герда к юго-востоку от Люнибурга. Когда нашли их полураздетые и слегка присыпанные землей тела, они были практически скелетированы. Расследование продвигалось стремительными темпами. Подозрение, что один и тот же преступник замешан в обоих убийствах, которые по всей стране попали в заголовки газет как «Убийство в Герде, не вызывает сомнений. В людях поселяется страх. Проклятие леса мертвецов теперь повисло над некогда популярной зоной отдыха. Полиция разыскивает убийцу четырех человек. Пропажу Биргит Майер в полиции классифицируют как дело об исчезновении. Следователи предполагают, что женщина могла покончить жизнь самоубийством. А если это убийство, то у них уже есть подозреваемый муж, живущий отдельно. По данным полиции Люнибурга, мотивом могла стать ссора из-за денег. Но у супруга богатого предпринимателя возникают собственные подозрения насчет того, кто мог убить его жену, и он обращается в детективное агентство. Так он узнает, что человек, работающий садовником на кладбище, контактировал с Бергит Майер, мужчина, которого окружающие описывают как привлекательного, честолюбивого парня с ледяным оценивающим взглядом. Курт Вернер Вихман был осужден в возрасте 14 лет за то, что напал на спящую соседку и пытался ее задушить. Позже он угрожал полицейским мелкокалиберной винтовкой. В 20 лет он изнасиловал автостопщицу, а затем пытался убить молодую женщину, за что был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы. После того, как муж пропавшей Бергит Мейер рассказал полиции об этом преступнике с его почти классической карьерой насильника, кладбищенского садовника допрашивают, но весьма формально. Только в феврале 1993 года за дело берётся новый прокурор и приказывает провести обыск в доме Вихмана там полиция обнаруживает потайную комнату, в которой 43-летний мужчина хранил различное огнестрельное оружие с боеприпасами, два глушителя, порнографию, принадлежности с нацистской символикой и наручники. На наручниках пятна, очень похожие на кровь, и владелец дома закопал на участке новый автомобиль. Собака-ищейка заинтересовалась его багажником, что побуждает создать следственную группу. Только Вихман давно находится в бегах. Не проходит и двух месяцев, как он устраивает дорожно-транспортное происшествие на проселочной дороге недалеко от Хайльбрана, и его арестовывают, потому что полиция обнаруживает в его машине оружие. Спустя 10 дней, находясь под стражей, заключенный вешается на собственном ремне. Он оставил странные инструкции в прощальном письме к жене и брату. Нужно позаботиться об особой фигурке Мадонны и прочистить определенный водосток. Он умоляет членов своей семьи Меня беспокоит дом и двор. Пожалуйста, постарайтесь сохранить наш дом. Пожалуйста, пожалуйста. Можно предположить, что это зашифрованные послания. Однако следственные органы не следуют четким указаниям, в чем убеждены криминальные психологи. Наоборот, все попытки собрать дополнительные улики против главного подозреваемого оставлены, поскольку в Германии действует принцип, согласно которому против умерших не ведется расследование. Однако в данном случае полностью игнорируются явные признаки наличия сообщника. Например, свидетели утверждают, что в момент совершения преступления перед домом Бергит Майер остановилась машина с работающим двигателем. Помощник, кроме того, принцип отсутствия расследования против умерших игнорирует законные потребности родственников. Их могут продолжать преследовать мрачные мысли и кошмары. У них еще остаются неотвеченные вопросы. Они хотят уверенности, и они до сих пор могут находиться под подозрением, как и в случае с пропавшей Бергит Майер, мужа которой некоторые все еще считали убийцей. В недавнем постановлении Федеральный конституционный суд Германии подчеркнул право родственников на раскрытие преступлений. Дело о пропавшей сестре не дает покоя опытному начальнику полиции в вольфгенгу Он доверяет своему зятю и сомневается в добросовестности Люнебургской полиции, работа которой, по его убеждению, в течение многих лет была отмечена слабым энтузиазмом и еще меньшим усердием и осмотрительностью. Ведь есть, например, наручники с подозрительными пятнами из потайной комнаты Вихмана, которые никогда не подвергали судебно-медицинской экспертизе. А что насчет машины, закупленной на участке, который заинтересовал и собакоищейка? Большинство упущений невозможно исправить, потому что после самоубийства Вихмана улики были быстро уничтожены по указанию прокуратуры Люнибурга. Но остается множество документов, которые можно просмотреть. Когда в 2002 году Зилов выходит на пенсию, благодаря семейному адвокату он получает доступ к этим нескольким метрам папок. Он копается в заметках, выводах, заключениях. Где-то среди этих сотен тысяч печатных слов он уверен, должна скрываться правда. Тогда Вольфганг Гзилов привлекает меня к расследованию дела. Конечно, я готов помочь ему, потому что он доверился мне как другу, потому что я всегда высоко ценил его как детектива, и потому что как судмедэксперт, я прекрасно знаю, что смерть не приносит успокоения. Особенно смерть, произошедшая при неизвестных обстоятельствах. Кроме того, мой институт отвечает за все дела в Люнибурге и его окрестностях. Довольно часто мне действительно удавалось помочь родственникам. Например, в нескольких делах об убийствах я смог предоставить улики для разоблачения ложного алиби подозреваемых и осуждения виновных, определив точное время смерти. Мы смогли внести ясность. Пропавший без вести был найден спустя долгие годы, имя умершего было установлено благодаря точным выводам и четкой идентификации. Родственники получили наконец возможность похоронить своих близких и оплакать их. Судмедэксперты способствуют тому, чтобы дать родным и близким некое подобие внутреннего покоя. Хотя, конечно, мертвых к жизни это уже не вернёт. Команда пенсионеров вскоре заметила связь между исчезновением Бергит и убийствами в Герде, а также с другими ранее нераскрытыми преступлениями, совершенными в районе Люнибурга с конца 1960-х годов. Во всех случаях жертвой становилась женщина, а орудием убийства обычно служила мелкокалиберная винтовка. Среди прочего, мы разрабатываем профиль преступника и анализируем личности Вихмана. И наконец, когда мы снова обыскиваем его потайную комнату, находим важные улики, которые в свое время упустили Люнебургские следователи. Например, у кладбищенского садовника сохранились две видеокассеты с пометкой XY. Нераскрытые дела, связанные с исчезновением Бергит Майер и двойными убийствами в Герде. Преступление Вихмана Убийца наслаждался своей сомнительной славой, пока криминалисты блуждали во тьме. В результате наша команда собрала достаточно доказательств, чтобы убедить начальника полиции Люнибурга снова взяться за расследование. Формируется новая следственная группа Итерум. В переводе с латыни это означает заново. Один из детективов Итерума находит улику, которая, как все полагали, давно была уничтожена. Однако наручники с красновато-коричневыми пятнами из потайной комнаты Вихмене сохранились до сих пор. Они лежали на дне ящика стола в отделении судебной медицины в Ганновере. Наручники отправляют на ДНК-экспертизу. Вне всяких сомнений, это кровь. Результаты анализа показывают, что она принадлежит Бергит, сестре Вольфганга Зилофа. Муж Бергит Майер, десятилетиями находившийся под серьезным подозрением, теперь полностью реабилитирован. А мёртвый курт Вернер Вихман осужден как убийца. Но где же тело пропавшей? Дальнейшие, к сожалению, далеко не тщательные обыски, проводимые полицией в окрестностях бывшего дома Вихмана, остаются безрезультатными. В конце концов даже вскрывают несколько могил того времени, когда Вихман работал кладбищенским садовником, но все безуспешно. Тело Бергит Майер словно исчезло с лица земли. Однако наша команда пенсионеров убеждена, что искомая спрятана в непосредственной близости от дома Вихмана. К счастью, мы получаем согласие супружеской пары, которая тем временем купила дом и сад, чтобы снова все тщательно исследовать. Нас особенно интересует смотровая яма для ремонта автомобиля, расположенная в гараже. Она не особенно глубокая, всего 80 сантиметров. Теперь там ведутся раскопки, но не с помощью экскаватора или лопаты. А скорее производится тщательный дюйм за дюймом осмотр под руководством профессионального антрополога из моего института. Она прокладывает себе путь, вычищая крошечные участки в земле под снятым бетонным слоем с помощью небольшого шпателя и зубной щетки. Наконец она извлекает то, на что мы надеялись и чего боялись столько лет человеческие кости. Эта новость настигает меня, когда я нахожусь на конференции в Ростоке. Я немедленно отправляюсь в Люнибург, чтобы возглавить дальнейшие раскопки в гараже. Полиция Люнибурга, снова привлеченная к делу, дала на это непосредственное разрешение. Но в любом случае, и сам черт бы не удержал меня на Балтийском море. Я желаю присутствовать при раскопках во что бы то ни стало, ведь это касается моего друга Вольфганга Зилофа. Речь идет о раскрытии дела 28-летней давности, но в первую очередь речь идет об истине. Постепенно мы извлекаем скелетированное тело, закопанное вверх ногами, будто сидящее на корточках. Мы также находим окрашенные в красный цвет ногти. Вокруг головы обернут синий мешок для мусора. Когда мы открываем его, то видим кожу, мягкие ткани и светлые волосы, а также серьги-гвоздики. Муж пропавшей, который, как и ее брат, присутствует при откапывании трупа, опознает украшение Бергит Майер. Хотя это явное указание на личность умершей, как учёный, я полагаюсь только на результаты судебно-медицинской экспертизы. Сравнение зубного ряда трупа с данными стоматолога Бергит Майер позволяет точно установить личность. В этот момент горько наблюдать за братом и мужем пропавшей женщины. Оба мужчины глубоко взволнованы. Из их глаз струятся слезы печали и облегчения. Позднее в институте судебной медицины труп окончательно идентифицируется, поставив образцы ДНК костей погибшей с ДНК брата и дочери. Кроме того, компьютерная томография показывает, что в голове у погибшей застряла пуля. Окружной судья Люнибурга распоряжается, чтобы последующие судебно-медицинские исследования проводились не в Гамбурге, а в Ганновере. Судья хочет исключить и я это прекрасно понимаю, что я, как старый друг Вольфганга Зилофа, действую предвзято. Затем в Ганновере подтверждают, что Биргит Майер была убита выстрелом в голову. Полиция Люнибурга наконец с рвением принимается за расследование двух и двойных убийств в Герде, которое затянулось на десятилетия. Наша команда пенсионеров предложила проработать одну многообещающую версию. Возможно, убийца после совершения преступлений какое-то время ездил на автомобиле жертв потому что обе машины были обнаружены спустя несколько дней на расстоянии нескольких километров от мест преступления. Они были конфискованы и подробно изучены группой криминалистов, но тесты ДНК провели только сейчас. Результат однозначный. Можно доказать, что в машинах сидел кладбищенский садовник. Таким образом, он также был признан виновным в причастности к убийствам в Герде. Я давно поддерживаю доверительные отношения с дочерью одной из убитых супружеских пар. Так что мне известно, что пришлось пережить семьям погибших людей в то время, и насколько потеря родителей омрачает жизнь детей по сей день. Мать и отец бесследно исчезли более чем на семь недель. Никто не знал, что с ними случилось, пока наконец трупы, обнаруженные в лесу мертвецов, не подтвердили самые худшие страхи и опасения тогда еще совсем молодой женщины. Родители никогда уже не вернутся. Женщина подробно описала мне кошмар, который ей годами, даже десятилетиями приходилось переживать. Мать и отец убиты, и она не знает, как это случилось и кто несет ответственность за жестокое преступление. Гнетущие переживания переполняли и ее сестру. Я могу подавлять это чувство на какое-то время, но оно всегда со мной. Боль утраты навсегда стала частью моей жизни. Она подтачивает изнутри. Едва ли найдется более убедительный способ подчеркнуть, насколько важно принимать в расчет страдания тех, чьи близкий человек пострадал от актов насилия, поддерживать их и вселять в них уверенность. В случае с Вольфгангом Зильфовым и двумя дочерями супружеской пары, убитой в Герде, раскрытие дела в значительной степени увенчалось успехом, но правда вышла на свет слишком поздно. Мне непонятно поведение люнибургской полиции. На мой взгляд, следовало бы гораздо раньше и активнее заниматься кандидатурой кладбищенского садовника. Сомнительное алиби, известная жестокость, все это и многое другое должно было стать достаточной причиной, чтобы поставить его под особое подозрение. Вполне вероятно, что убийства могли быть раскрыты гораздо раньше, быть может, более чем на четверть века, и родственникам не пришлось бы так долго страдать. Есть еще одно обстоятельство, которое в то время совершенно игнорировали. У курта Вернера Вихмана, очевидно, был сообщник в его преступлениях, по крайней мере, помощник. Многое указывает на то, что это человек из его ближайшего окружения, который еще с юности был настолько предан Вихману, что можно говорить, чуть ли не о рабстве. До сих пор улик недостаточно, чтобы осудить мужчину, но наша команда пенсионеров не сдаётся. Нам еще многое предстоит сделать. Так мы представили полиции другие убийства, вероятно, также совершенные Вихманом. У этих убитых есть родственники, которые до сих пор задаются мучительными вопросами, люди, которые не могут найти успокоения, которые хотят знать и заслуживают этого. Поэтому мы берёмся за дело. Команда пенсионеров также взялась за случай из Гановэра, когда в октябре 1986 года 30-летнего мужчину зарезали перед его собственной входной дверью. Сёстры убитого до сих пор не знают, кто убил их брата и почему тот стал жертвой. Родной человек, которого в один момент не стало, это ужасно больно, даже по прошествии более чем 30 лет. То же самое чувствуют те, кого коснулась череда загадочных преступлений в Нижней Саксонии. В период с 1977 по 1987 год шесть молодых женщин в окрестностях Куксхаффена и Бреммерхаффена ушли на дискотеку и не вернулись. До сих пор ни одна из женщин не была найдена ни живой, ни мертвой. Что же с ними случилось? Были ли женщины похищены и заперты где-нибудь в темных подземельях? Испытывают ли они страх, боль и страдания? Незнание того, что произошло, означает чистый ужас для их семей. Я знаю мать, которая уже более 40 лет разыскивает пропавшую дочь. Мне хочется помочь ей и ее товарищам по несчастью получить ответы. Восьмидесятилетняя женщина рассказала, что за все это время было для нее самым важным и чего она надеется достичь пока жива. У меня есть только одно желание. Я хочу знать, что случилось с моим ребенком. Сможет ли наша команда пенсионеров помочь этой женщине, а также родственникам других без вести пропавших людей. Вот чего бы я пожелал, и за это стоит бороться.